На службе у служб 28 марта 1897 года Достопочтенный аббат! Забавно наблюдать, как то, что замышлялось дневником, предназначенным только автору, перерождается в переписку. Но да, вот я пишу вам письмо, уверенный, что вы его прочтете. «Вы слишком много знаете. Вы слишком много знаете обо мне. Вы неприятный свидетель. Нелицеприятный. Да, признаю, с мальчишками, рвавшимися в карбонарии, и с рыбауденга я сыграл не по тем правилам, которые вам предписывается проповедовать. Но не забудем...» Что рыба у Денга прощелыга. Перебирая в памяти все, что я делал с тех пор, я нахожу, что обжуливал только жуликов. Что до юнцов? Горлопаны. Горячие головы. От горлопанов страдает человечество. Это они. Это их туманные идеалы. Причина всех войн и революций. Поскольку я уже понимаю, что в этом мире количество крикунов не удастся сократить, так обратим же их к Рамолу себе на пользу. Вернемся, ежели позволите, к моим заметкам. Я подтверждаю, что стал хозяином Рабауденговой конторы. А что я выпекал фальшивые нотариальные акты... Мне кажется, совершенно логичным. Ведь я продолжаю выпекать их и сейчас, живя в Париже. Да, вы мне помогли припомнить кавалера Бьянка. Однажды он сказал «Послушайте, адвокат, и иезуиты запрещены в пределах Сардинии и Пьемонта, однако установлено, что они продолжают тут действовать, переодетые и ведут пропаганду, как во всех землях, откуда их выслали. Мне показали комичную картинку в иностранной газете. И Иезуиты лезут в свою страну, туда их не пускают. Притворная борьба, на деле же они хотят лишь только отвлечь внимание от своих собратьев. перелицевавшихся и переодетых, которых полным-полно остается в той стране. Так вот, нас интересует знать, в кого они переодеты, как перелицованы. Мы знаем, что со времени Римской Республики иезуиты были приняты под крышей дома вашего достопочтенного дедушки. «Есть основания думать, что вы поддерживаете связи с некоторыми. Прощупайте их настроение. Нам кажется, что орден во Франции опять набирает силу. А что имеет место во Франции, это почти уже произошло и тут, в Турине. Что я поддерживал отношения с иезуитами, не соответствовало действительности». но я многое узнавал о них из добротного источника. Эжен Сю как раз тогда публиковал свой последний роман «Тайны народа». Перед самой кончиной в изгнании возле озера Аннесси в Савое, куда он удалился, будучи издавна связан с социалистами и возмущенно не принимая ни восхождения Луи Наполеона к власти, Не про возглашение империи. Поскольку романы-фильетоны уже не печатались после законодательной поправки Риансе, последняя вещь всю выходила отдельными томиками, на которые сразу кидались многочисленные цензоры, среди прочих и наши пьемонтские. Было очень трудно собрать полную коллекцию. Помню, я просто изнывал от скуки над довольно бестолковыми сагами о двух семействах, гальском и франкском, от доисторических времен до Наполеона Третьего. Злодеями были франки. Франки порабощали галлов. А галлы казались законченными социалистами уже во времена Винсенгеторикса. Видно было, что Сю уже полностью превратился в маньяка, как все идеалисты. Чувствовалось, что последние части многотомника он заканчивал в изгнании, по мере того, как Луин Наполеон захватывал и укреплял свою императорскую власть. Чтобы показать всю его мерзость, Сю додумался до гениального хода. Раз уж с самой революции другим великим врагом Французской республики были и иезуиты, достаточно было изобразить, будто приход Луи Наполеона на царство подстроен и иезуитами. Правда, иезуиты были изгнаны из Франции еще в июльскую революцию 1830 года – «На самом деле», — отвечал на это Сю, «на самом деле они только попрятались и поднимали головы, когда Луи Наполеон начал восхождение к власти. Он не преследовал иезуитов, желая наладить добрые отношения с римским папой. И вот в тайнах народа воспроизводится длиннейшее письмо отца Родена, уже приведенное в другом романе «Вечный жит» генералу ордена и иезуитов отцу Ротану. В письме рассказывается иезуитский заговор со всеми подробностями. История, прослеженная в романе, кончается во времена последнего сопротивления социалистов и республиканцев, старающихся предотвратить государственный переворот. Поступки, действительно потом совершенные Луи Наполеоном, в этом письме преподнесены как наполеоновские планы. А потом, как видят читатели, предсказания оправдались. Такое пророческое сочинение впечатляет, вы согласитесь. Мне, конечно, сразу навернулось на память начало Джузеппе Бальзамо, Дюма. Взять бы это начало вместо громовой горы и поставить какую-нибудь более святошескую декорацию, допустим, крипту старого монастыря. Заменить масонов сыновьями Лойолы, съехавшимися со всего света. Было бы прекрасно, если бы вместо «бальзама» слово взял «роден». Вот так его старую схему всемирного заговора удалось бы осовременить. И я подумал, что вполне могу всучить кавалеру Бьянка не только какие-то подслушанные сплетни, а настоящий, цельный документ, якобы похищенный у иезуитов. Безусловно, его нужно будет подновить, убрать оттуда отца Родена, которого, боялся я, кто-нибудь помнит по приключенческому роману. «Зато ввести отца Бергамаски». не весть где находящегося сейчас, но о котором могла сохраниться какая-то память. Не забыть, когда Сю писал свой роман, генералом ордена был еще отец Ротан, а дальше, по слухам судя, его сменил некий отец Бехкс. Документу надлежало смотреться почти буквальной стенограммой сведений, полученных из надежного источника. Причем источник не должен был быть доносчиком. Известно, что иезуиты не выдают своих. Пусть он будет старым другом моего дедушки, доверившим ему тайное доказательство величия и непобедимости ордена. Хотелось бы всунуть в сюжеты евреев в честь покойного деда, но усю о евреях ничего не было. С иезуитами они не сочетались. Вдобавок вонную пору в Пьемонте евреи вообще не интересовали никого. И нельзя же перегружать мозги правительственных слуг. Им требуются ясные и простые идеи «Черные, белые, добрые, злые...» «Злых должно быть не более одного». «Так как не хотелось отказываться от евреев, я их использовал для антуража. Они давали все же мне возможность подвести Бьянка к порогу размышления о подозрительности иудейства». Какое-то парижское или, хуже того, пьемонское место брать было нельзя, перепроверят. Оставалось отправить моих иезуитов в труднодостижимую даже для пьемонских тайных служб точку. Известную только по легендам. Но и иезуиты, божеские подлипалы, умеют пролезть везде и повсюду. Их загребущие пальцы дотягиваются и до стран, исповедующих протестанство.